Глава 5. «Ты правда думал, что справишься со мной, ничтожный?» Хриплый голос раздался прямо надо мной. Собственно, он и вырвал меня из забытья. «Этот дебил и правда не стал меня убивать, пока я был без сознания? Хотя его можно понять. Голышом и без способностей человек обычно не особо силен. Каковы мои шансы? Надо как минимум осмотреться, пока что они кажутся нулевыми». «Я вижу, что ты очнулся. Не притворяйся, если хочешь жить». Мертвец определенно хотел живого общения, и в его голосе появились нотки злобы. «Все, все, встаю». Недовольным голосом пробурчал я, и кряхтя начал подниматься. Болело все. В принципе, в свете недавних событий ожидаемо. Даже не помню, чем я занимался после того, как идиоты решили убить меня при помощи огня. но определенно не бабочек в саду ловил. Поднявшись на ноги, огляделся по сторонам. Мда. Дела плохи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, зомби всех форм и размеров, даже несколько измененных, которых я раньше не видел. Эти уже больше похожи на каких-то причудливых животных, с виду очень опасных. Что-то вроде гориллы, закованные в латы, только броня у них костяная, словно крупная чешуя. Передние лапы более длинные и мощные, увенчаны острыми когтями. В целом, существа смахивают на громил, но те передвигаются исключительно на двух ногах, а эти ребята предпочитают опираться сразу на все четыре конечности. В любом случае, даже если бы способности работали, с такими тварями я бы не справился. Единственное, что одновременно и радует, и напрягает — тишина. Нет звуков боя. Птицы по-прежнему молчат, и даже ветер не колышет кроны высоких деревьев. Мир будто замер и чего-то ждет. Мои люди проиграли? Или все зомби сконцентрировались здесь? В любом случае, сейчас не время переживать за людей. Я тут как бы сам в не самой простой ситуации оказался. У меня вопрос. Так как разумный стоял и молчал, словно чего-то выжидая, я решил первым начать диалог. Вдруг чего с этого выгорит? Задавай, человек. Приняв горделивую позу, сказал мертвец. тем более для горделивой позы ему и двигаться не пришлось. Весь его вид выражал лишь превосходство над мелкой голой мошкой вроде меня. Сам он был невысокого роста, но при этом все равно умудрялся смотреть своими мертвыми, цепкими и колючими глазами свысока. На нем был надет черный длинный кожный плащ, шляпа с полями, на ногах такие же черные штаны и туфли с длинным носком. Еще очки темные добавить и вылитый Нео. Какого хрена? Я развел руки и начал озираться. «Что это за херня?» «Что?» Спейс разумного слетела буквально за секунду, и он поднял от удивления брови, также начав озираться в попытке понять, о чем я говорю. «Да вот это вот все! Ты мог убить меня уже пятьсот раз, но нет, собрал свой ораву дебилов и заставил их стоять облизываться». «Ты слишком глуп, погоди!» Я выставил руку ладонью вперед. А придурки твои, которые, по идее, разумными должны быть, сколько их там было? Трое или пятеро? Восемь. Я послал за твоей головой восьмерых. Скрежетнул зубами первый. Вот. А почему? Отметины системы на моем теле едва заметно мигнули, когда он разозлился, а потому я продолжил задавать свои вполне логичные вопросы. Что почему? Он уже начал переходить на крик. Почему ты их по одному послал? Избавиться хотел? Как ни странно, страха я практически не испытывал. Да, ситуация сложная, но не безвыходная. Да и общение получается довольно забавным. Он так смешно бесится. «Они мне братья! Они должны были убить тебя!» Взревел мой собеседник, и зомби вокруг чуть было не сорвались с цепи, сделав шаг в мою сторону. Но ну, это прекрасно. Ты, кстати, за обелиском ведь пришел? Зачем тогда меня убивать? Я все равно бы сдох в случае твоего успеха». но даже если не учитывать этой тупости, почему их всей толпой не послал? Да и сам чего не подключился? У тебя вон какая способность интересная. Я указал на клеймо с изображением непонятной закорючки, что красовалось у него на груди. Можно потрогать, кстати. Нет. Обиженно рявкнул он и отшатнулся. То есть да, за обелиском. Он замолчал, сделал вид, будто делает глубокий вдох и выдох, и затем уже более спокойным голосом продолжил. Не мог я послать в атаку сразу всех. Система запретила. А, что-то вроде боссов в игре? Интересненько. Перебил его я, но, встретившись с серьезным, недовольным взглядом мертвеца, поднял руки вверх, мол, не обращай на меня внимания, продолжай. Да ничего тут интересного. Ты лишил меня довольно ценных бойцов и теперь долж. Извини, еще раз перебью. Его полное недовольство взгляд говорил о многом, но мне теперь плевать. Ты сказал, в атаку можно было только по одному идти, а всей куче обороняться религия не позволила. Ответом мне было лишь молчание. Я открыл было рот, чтобы продолжить издевки, но зомби поднял руку. Тут я не стал ему перечить, пусть сам подумает над своими ошибками. В любом случае, выход из ситуации я нашел. Осталось понять, почему он меня не убил. Ты хочешь узнать, почему все еще жив, хотя полностью находишься в моей власти? После пятиминутного молчания зомби, наконец, нарушил тишину. В его голосе появились нотки усталости и разочарования, но внешне он держался огурцом. Но ну, выкладывай, а то заждался», — с улыбкой ответил я, махнув рукой. «Ты оказался сильнее моих подчиненных, а потому я решил дать тебе шанс перейти ко мне на службу. Будешь моей правой рукой, и вместе мы захватим мир». Теперь от него повеял легкий ветерок пафоса. А я уже думал, что не дождусь столь щедрого предложения. Но я живой, а ты не очень. Как мы будем дружить-то? На всякий случай уточню, я, не собирается же он сделать из меня собакозомби. Ты мне нужен живым. Как хранитель обелиска ты сможешь отправлять меня в другие миры. Если думаешь, что сможешь предать меня, то это не так. Ты не видел и одного процента моей мощи. Я легко сотру в порошок и тебя, и твоих людей. какую-то херню начал нести. Оно и не удивительно. Эмоции-то у бедолаги шалят, скачут то в одну, то в другую сторону. Сразу как очнулся, первым делом проверил свои способности. Все без исключения молчали. Ты да и сейчас молчат, словно их и нет. Вот только дар не молчит. Он часть меня. И не системе его отключать. И уж тем более не какому-то гнилому куску мяса. С самого начала разговора я слегка корректировал эмоции разумного. Даже чуть не запрыгало от счастья, когда понял, что моя телепатия работает и на мертвецах. Хотя это вполне логично. Есть разум, значит, можно на него влиять. Ступицами такой финт может и не прокатить, но опять же, это не точно. В будущем обязательно проведу парочку экспериментов. Расшатывать его настроение начал постепенно, чтобы мертвец ничего не понял. Вначале он был полностью спокоен, Собирался выкатить мне предложение, от которого я бы не смог отказаться, но я смог сбить с толку его своими идиотскими вопросами. И даже что-то благодаря ним смог для себя узнать. Система все-таки, можно сказать, нас спасла. Если бы все это ядро Орды напало в первых рядах, думаю, минут пять мы бы, может, и продержались. Тут и черти бы не помогли. Чисто теоретически я могу заставить разумного отключиться. По крайней мере, с демоном подобный трюк удался. Мертвецы не спят, поэтому могу столкнуться с трудностями, но всегда можно что-то придумать. Допустим, это мне удастся. Мертвец упадет и уснет крепким сном, а я весь такой голенький и побегу спокойно домой, ох, не думаю. Он потеряет контроль над своими более тупыми товарищами, и те не будут со мной церемониться. Порвут волоскуты, даже на ступеньку запрыгнуть не успею. Или успею, кто же его знает. С прокачкой характеристик и приемом кубиков я становлюсь все сильнее. Главное все сделать грамотно и быстро. Он изначально был настроен на сотрудничество. Так почему бы не подыграть? Эмоции его практически полностью под моим контролем, а вот полностью изменить ход мыслей я не в силах. Все-таки существо сильное, с наскока так просто не возьмешь. Знаешь, а давай, вдруг заявил я. Завоюем мир и все такое. «Почему нет? Я как раз об этом только и мечтал». Э, да?» «Ну так чего же мы ждем?» Разумный буквально засветился от счастья. Он как смог улыбнулся, отчего мне стало не по себе, ведь выглядело это как оскал. «Давай первым делом убьем твоих бывших друзей». Прекрасная мысль. Я продолжил подливать масло в огонь, окончательно взяв под контроль его эмоции и начал подбивать на доверие. «Легко». Я протянул ему руку для рукопожатия, и тот с радостью ответил мне взаимностью. Все, есть контакт. Его сознание было переполнено целым ворохом различных мыслей. Где-то в уголке тихо выглядывал червячок сомнений. В самом центре гордо выседала радость, раздутая мною до невероятных размеров, разглядывая многочисленные картинки с грандиозными планами на будущее. Также в стороне была память о его павших товарищах. На случай, если она сможет доставить проблем, спрятал ее поглубже, заменив доверием и надеждой на такого прекрасного и классного меня. «А теперь ложись». Со сталью в голосе процедил я, сжав его руку изо всех сил. «А?» Его брови поползли вверх, а взгляд за какие-то несколько секунд полностью потерял какую-либо осмысленность. «Пошел нестандартным путем». Просто выкачал к себе все его мысли и сделал на какое-то время овощем. Отметины системы на моем теле сверкнули одновременно, и я в ту же секунду выпустил гудящий, и искрящийся от перегрузок огненный луч прямо в лицо разумному. Мертвец даже пискнуть не успел, мгновенно рассыпавшись в прах, а у меня тут же закружилась и начала раскалываться голова. На будущее не стоит убивать существ, с которыми имеешь телепатическую связь. Никогда. Надо было сначала вылезти из его головы и уже потом применять способность. Но в таком случае он мог успеть заподозрить неладное. И тогда мне не жить. Плевать, оклемаюсь. Вот только как мне теперь свалить? Пауза. Внутренние резервы. Гребаные ступени. Толчок. Все, больше нихера нет. Манны осталось всего ничего. Все вокруг замерло, и заметно двигалась только волна от моей способности, плавно врезаясь. и окутывая летящих на меня зомби. Теперь стоит просчитать траекторию так, чтобы я успел вырваться хотя бы из ядра этой орды. С обычными, разбежавшимися в разные стороны, как-нибудь совладаю. Время на то, чтобы успокоить мысли, у меня было. Спасибо, паузе. Головная боль никуда не прошла, но я смог выкинуть лишние, чужие мысли из головы, чтобы ничего не отвлекало. Головокружение прошло само по себе, стоило мне применить внутренние резервы. Как только я понял, что время начало возвращать свой привычный стремительный ход, напряг ноги, что из силы, чтобы запрыгнуть на первую ступень. Что происходит у меня за спиной, не представляю. Там были эти самые страшные гориллы в броне, и не думаю, что мой толчок сможет ощутимо их отбросить. Остается лишь надеяться на их медленную реакцию. Дальше события понеслись в скач. На последних секундах паузы повторил толчок, направив его назад, На всякий случай и забрался на первую ступень. Бегуны, что были в первых рядах, разлетелись в разные стороны, а потому на вторую ступень я забрался без проблем. Стоило ногам оторваться с нее, сзади послышался грохот. Гориллы, наконец, вступили в бой. Мимо со свистом пролетали кислотные сгустки, шипы. Деревья падали сразу после того, как я с них успевал спрыгнуть. Мертвое море внизу кишело от обилия тварей. Они мешались друг другу, толкались, травмировали и раздавливали в кашу товарищей. На одном из деревьев удалось немного передохнуть. Я забрался на самую верхушку, благо силы ловкости, для того чтобы карабкаться по голому стволу мне хватало, и там спрятался на несколько минут. Потеряв след, некоторые сильно измененные начали разбредаться, но многие, словно что-то чувствуя, все же остались краулить. С той сосны я при помощи ступеней незаметно перебрался на другую. И так далее, пока внизу не стало относительно чисто. Медлить нельзя. В любом случае, часть Орды рано или поздно двинется на лагерь, и пусть лучше в этот момент там окажусь я. Пока спускался, на шум приковыляли мертвецы. Делать нечего, придется бежать прямо у них над головами. Дождавшись, пока ступени восстановятся, создал несколько так, чтобы можно было плавно спуститься и спрыгнуть на землю уже за их спинами, и поскакал. На третьем или четвертом шаге край муха услышал знакомое шипение и лишь в последний момент заметил стремительно приближающийся ко мне кислотный сгусток. Ну, плевун-то тут откуда? Так или иначе уклониться удалось, но из-за этого я потерял равновесие, пролетел мимо одной ступени и ударился головой о следующую. Мир вокруг бешено закружился, но осознание, где верх, а где низ, пришло быстро, как только я со всего маху ударился спиной о землю. Дыхание выбило, а из глаз хвынули слезы. Но мертвецам плевать. Они сразу начали стягиваться к столь лакомой добыче, и пришлось хоть как-то взять себя в руки. До лагеря всего ничего — Уже видно очертания наспех сделанных насыпей. Первых срезал огненным лучом, но среди них нашелся бегун, что избежал фатальных повреждений и немедленно летел на меня. Успел лишь рукой прикрыться. Тварь без труда прокусила кожу, и из предплечья прямо на лицо заструилась кровь. Ее запах, словно ушат ледяной воды, разом выбил все мысли, что беспорядочно метались в моей голове, мешая сконцентрироваться, и начать действовать. Свободная рука нащупала подгнившую палку, и я, применив на нее раскол, что из силы ударил по корпусу зомби. Ребра разлетелись в разные стороны вместе с гнилыми внутренностями, Росив и меня вонючей жижей с ног до головы, а палка от удара обратилась в пыль. Освободившись, я поднялся на ноги и дал деру в сторону обелиска. За моей спиной все ближе раздавалось рычание, но вырастающие из земли каменные шипы раз за разом с треском пробивали мертвецов, что следовали за мной по пятам. Громыхнул выстрел, и бегуна, что на немыслимой скорости летел на меня откуда-то сбоку, разорвала на две части. эти педики проклятые! Чего говно по штанам катаете?» Услышал я милый и родной голос бабки. Сразу после ее выкрика леса гласила канонада выстрелов. Балили из всех калибров. Пули пролетали в опасной от меня близости. Деревья разрывало в щепки от множества попаданий. Сверху на мою голову посыпались тонкие ветки, сухие еловые иголки и шишки. Что творится у меня за спиной, я не знал, а потому просто продолжал свой забег, не забывая выставлять на пути мертвецов шипы. И пусть мана подходит к концу, а основную ее часть я потратил на контроль разумного. Сейчас не стоит экономить. Да в последнее время вообще не до экономии. Все время выжимаю себя досуха. Если бы система не придумала для нас быстрого восстановления, я бы лежал после каждой схватки по месяцу на больничной койке. И это в лучшем случае. Бежал я без оглядки. Какой смысл, если все равно ничего, кроме как бежать, не могу? Шаги сзади слышны, но не так много, как я думал. Основная часть Орды все же ушла. Люди выстроились по периметру, где остались хоть какие-то укрепления. Те, что возвели наши строители, были сметены подчистую, и только изредка мне приходилось перескакивать через неглубокие, заполненные серым прахом ямы. Здесь был тяжелый бой. Вокруг то и дело можно встретить пятна крови. Под ноги то и дело попадаются использованные флаконы и колбы из-под Хоть бы парочку мне оставили. Вся земля изрыта и устлана серым прахом. Изначально я надеялся увидеть демонов, но от тех и след простыл. Видимо, они решили не собирать награды, и когда система оповестила о выполнении задания, черти вернулись домой в полном составе. Лично мне бы не хотелось встретиться с ними еще раз. Не думаю, что этот отряд сильнейших в их мире. Даже с рядовыми было справиться довольно трудно. Чего уж говорить про Рогатого. Хотя со временем я определенно стану сильнее. Мой дар развивается, а плашки навыков еще не закончились. Тем более система повестила меня о взятии 20 уровня. Это значит, что теперь я могу получить еще один дар. Мимо людей проскочил, не останавливаясь. Лица их уже не выражали ни страха, ни каких-либо еще эмоций. Практически всем было будто все равно». Они отрешились и делали то, что нужно, находясь в своего рода трансе. Так проще. Моей же целью прежде всего был камень, что мог позволить восстановить укрепление и немного помочь как защитникам, так и мне со здоровьем и маной. Обелиск отозвался будто родной. Энергия в нем восстановилась практически полностью, а потому я сразу восстановил шипы по периметру. Следом на остатки манны активировал общее восстановление. По телу пробежала волна тепла, и самочувствие резко стало приходить в норму. Помимо манны и запаса сил, стало восстанавливаться здоровье. А также в норму начало приходить и бушующее сознание. Только сейчас я смог нормально оглядеться. Вокруг камня собралось множество людей. В основном это были представители мирных профессий, что не могут держать в руках оружие. хотя видно, что и им сегодня пришлось повоевать. Натиск зомби был сильный, и, несмотря на шипы, прорвалось сквозь периметр довольно много. Опять же это можно увидеть по серой пыли, что лежит кучками тут и там. Люди напуганы. Они было обрадовались, когда зомби ушли, и возвращение тварей стало для них неприятной неожиданностью. Виктор, шатаясь от перенапряжения, запускает один за другим сгустки огня. Лес вокруг и так покрыт копотью, но мужчина все не успокаивается, поражая одного мертвеца за другим. У бабки, судя по всему, кончились патроны. Иначе она не стала бы драться с мертвецами-дубиной. Скорее всего. А так кто ее знает, что у нее там в голове? Дед весь испачкан в крови и обвешен кишками, но невооруженным глазом видно, что держится он уже из последних сил. Машу, как обычно, хрен просто так заметишь. Лика, Лика лежит. Вся перепачкана в крови, но видимых повреждений не видно. И я чувствую в ней жизнь. Так что, скорее всего, она просто перенапряглась и отключилась. Рядом с ней лежит еще по меньшей мере 20 тел наших собратьев. Но эти уже с травмами различной тяжести. Минимум половина из них уже не дышит. Но будем надеяться, что обелискам поможет. А я, весь такой голенький, пойду повоюю. Не впервой. Оружие нашлось довольно легко, причем мое любимое. Системный топор с длинной ручкой. Отобрал у одного из отдыхающих. Мне все равно нужнее. Одежду искать долго, на это нет времени. Пусть напор зомби не слишком сильный, но люди уже на последнем издыхании, надо спешить. Пока бежал к месту сражения, разбивал ногами кучки праха. Таким образом смог найти два флакончика с красной и синей жижей и сразу влил их в себя. Голожоп, и давай быстрее! крикнула бабка и указала мне на самое проблемное место. Громило сломал шипы, через брешь на людей хлынул плотный поток мертвецов. Отметины системы одна за другой начали вспыхивать и гаснуть на моем теле. Первым делом направленный толчок выбил начавших разбегаться в разные стороны мертвецов обратно за линию обороны. Кто-то распался в пыль, некоторых покалечило, но основная масса просто повалилась с ног. Следом из земли вышел остроконечный камень, что перекрыл мертвецам проход. И уже вишенкой на торте воздух расчертил яркий мерцающий луч, что врезался в самую гущу врага, наполняя воздух мерзким запахом горелой гнилой плоти. Левая рука по-прежнему сжимает выпавшую с главного разумного награду в правый топор. Рано или поздно у меня появится какой-нибудь карман, да хоть природный, как у кенгуру. Тот, что у меня есть сейчас, категорически не устраивает. Давай уже, дурень. Вон опять жирный хер лезет, ща шипы сломает. Бабка все не унималась и по привычке продолжала командовать. Бабуль, помнишь Раскольникова? Она на секунду повернулась в мою сторону, и я с улыбкой продемонстрировал свое оружие, но решил пока не перечить. Спорить будем потом. Ой, да прекрати, знаю я тебя, ты тварь дрожащая. Иди уже, дурень, делом займись. «Ну, делом так делом. Сила есть, ума не надо». Через ограду перескочил особо настырный бегун и прямо в полете собрался вцепиться в меня своими коготками. С чавкающим звуком топор вошел ему прямо в лицо, и тощая тушка мгновенно обмякла. Вытаскивать оружие не пришлось, так как тело осыпалось серым прахом. «Ну, кто следующий?» С улыбкой тихо пробормотал я, направляясь к скоплению мертвецов. Как бы желающих не оказалось слишком много.